остальные Бакунина. Принять решение по этому вопросу оказалось невозможным. Однако, когда начались выборы, Конгресс одобрил деятельность Генерального Совета и переизбрал его в прежнем составе. Анархисты таким образом к руководству интернационалом допущены не были. После Базельского Конгресса Бакунин в газете «Равенство» повел клеветнический поход на Маркса и Энгельса. Он выступил в апреле 1870 года на съезде секции романской Швейцарии в Ла с возрожденным прудонистским лозунгом о необходимости отказа членов интернационала от всякой политической деятельности и добился раскола Романской Федерации. Бакунисты создали свои секции, организовали комитет и приняли самостоятельное название «Юрская Федерация». Но Бакунин не хотел и далее успокоиться. Он пытался во что бы то ни стало скомпрометировать сторонников Генерального Совета. На общем собрании членов всех секций интернационала Женевы он выступил против Утина и его единомышленников. «Эти люди нетерпимы, — говорил Бакунин, — они требуют моей головы». Он обвинял своих противников в желании предать его казни. Утина опроверг подобные обвинения в газете «Равенство». «Правда, — писал он про Бакунина, — что я его непримиримый противник. Он принес много зла революционному делу в моей стране, и он пытался принести его интернационалу. Когда наступит день всенародного мщения, народ узнает своих истинных врагов, и если тогда гильотина будет действовать, то пусть эти великие люди-диктаторы постерегутся, чтобы народ не гильотинировал их первыми». Вскоре популярность Бакунина начала катастрофически падать. Все секции интернационала Швейцарии и даже строительные рабочие, среди которых он пользовался большим авторитетом, отшатнулись от апостола анархии. Им стало ясно, что Бакунин фразер, повторяющий вслед за Лассалем и Прудоном то, что опровергла уже сама жизнь, что проповедуемый им утопический социализм устарел. Бакунин с горечью замечал, наступившее политическое одиночество. Смута, которую Баконин породил, тельче вредила рабочему движению. Однако значение интернационала все возрастало, и хотя очередной Пятый Конгресс не мог состояться из-за начавшейся франко-прусской войны, генеральный совет напряженно работал, откликаясь на все события и руководя политическими организациями трудящихся многих стран мира. В одном из жалких домиков на окраине умирал Карл Шаппер. Исходавший до последней степени, он был охвачен той особой энергией, которая несет в себе яд чехотки. Не имея сил двигаться, он без устали говорил. Последние годы жизни застарелая болезнь, лишение и тяготы долгого изгнания привели Шаппера к тому, что он вынужден был отойти от боевой работы. Узнав о грозном обострении болезни старого бойца, Маркс навещал его, стараясь ободрить и обнадежить. В конце апреля здоровье Шаппера резко ухудшилось, и снова Маркс провел несколько часов у постели больного. «57 лет! Не так уж мало! Жаль мне только, что я частенько дурил и путался без толку в жизни. Времени столько попусту пропало, зря растратил силенки. Теперь кончено всё. «Песенка моя спета», — говорил задыхаясь и глухо кашляя Шаппер. «Не сдавайся, человечи, мы еще поживем», — старался шутить Маркс. «Зачем прятаться от неизбежного? Да и не удастся. Но я не слабого десятка, будь уверен». Когда в комнату входили астралицы, высокий подросток, сын Шаппера или его заплаканная жена, он переходил на французский язык, которым владел в совершенстве. Я умираю спокойным за свою семью. Дети, кроме меньшого паренька, все уже на ногах. Это далось мне нелегко, но на них теперь нельзя жаловаться. Главное, мы сумели воспитать детей так, что они никогда не оставят мать в беде. Что до жизни своей я мог бы сказать, что прожил достаточно, все успел. «Всякой жизни хорошо прожитая, долгая жизнь», — так, кажется, утверждал Леонардо да Винчи, — сказал Маркс. «Все это время, пока меня догладывала болезнь, я думал о прошлом. Собственно...»